Насмерть там же. В Древней Руси всех европейцев называли германцами, как в этом случае шведов. Русские в XVI и XVII веках обычно говорили о шведских германцах, английских германцах и так далее. Эта ситуация укрепила приверженность псковичей к Лжедмитрию. Несколько городов, включая Карельские, присягнуло Тушинскому царю. Тимофеев, временник, страницы 128-129. Скопин оказался в затруднительном положении и был вынужден временно покинуть Новгород. Полное собрание русских летописей, том 14, часть 2, страницы 84-85. 28 февраля 1609 года Представители Скопина согласились на военный договор со шведами против Польши. Шведы подтвердили свое обязательство предоставить Москве вспомогательные войска из пяти тысяч наемников и обещали послать некоторое количество дополнительных отрядов. Московиты дали слово отказаться от притязаний на Ливонию и передать Швеции город Карелу с уездом. Сокращенный вариант. Карамзин. Примечание. Том 12, номер 371, страницы 124-126. сравнить Карамзин, том 12, страницы 160-161. Соловьев, том 8, страницы 535-536. Форстон, том 2, страницы 81-82. Очерки, том 3, страница 567. Московиты, однако, настаивали, чтобы этот последний пункт договора хранился в секрете, так как он вызвал бы возмущение русского народа. Карамзин, примечание, том 12, номер 374, страница 127. Сравните Карамзин, том 12, страница 161. Король Карл рассматривал Выборгское соглашение как большой успех, Он открыто утверждал, что наступил благоприятный момент, когда смуту на Руси можно использовать для обогащения Швеции новыми территориальными приобретениями. Форстен, том 2, страница 81, очерки том 3, страница 568. В апреле шведский экспедиционный корпус из 15 тысяч человек появился в Новгороде. Это была разношерстная армия, основную часть которой составляли не шведы, а наемники разных национальностей – немцы, французы, шотландцы, датчане и испанцы. Армией командовал Джакоб, Якоб, Далагарди, сын Понтуса Далагарди, сражавшегося с русскими во время Ливонской войны Ивана Грозного. Под командованием Скопина находилось менее трех тысяч русских солдат. Скопин и Делагарди выступили из Новгорода 10 мая. Двигались они медленно. Между московитыми и шведами постоянно возникали ссоры. К середине июля они достигли Твери, где в двухдневном сражении разбили польско-казацкие и тушинские войска. Дорога на Москву оказалась открытой, но в этот момент наемники Делагарди взбунтовались, Они требовали свое жалование, а поскольку Скопин не располагал достаточными деньгами, чтобы расплатиться с ними, они хотели разграбить Тверскую крепость, однако Скопин не допустил этого. Большая часть из них тогда повернула обратно в Финляндию, опустошая города и деревни на своем пути. Делагарди бросился за ними, оставив со Скопиным лишь небольшой отряд шведов. С большими трудностями догарди убедил некоторых бунтовщиков остаться под его командованием в Новгороде, где он закончил свое отступление. Тем временем Скопин двинулся на восток вниз по Волге, чтобы укрепить свою небольшую армию отрядами ополченцев из городов Верхней Волги и Северной Руси. В колязине к армии Скопина присоединилось несколько тысяч ополченцев. Князь Василий, выслал под его командование из Москвы отряд в 15 тысяч русских и примерно три сотни шведов. Такими силами 18 августа...